Ещё земли печален вид, а воздух уж весною дышит. И мёртвый в поле стебель колышет, и ели ветви шевелит. Ещё природа Не проснулась. Но сквозь редеющего сна Весну прослышала она И ей невольно улыбнулась. Душа, душа, спала и ты, Но что же вдруг Тебя волнует, твой сон ласкает и целует И золотит твои мечты. Блестят и тают глыбы снега, Блестит лазури, играет крощ, Или весенняя то небо. Или то женская любовь. Последие Тютчева – это предельно ёмкие лирические творения, в которые нужно пристально вглядываться, чувствоваться вживаться, чтобы постичь воплотившееся в них исполинское откровение. Вадим Кожевников. Для понимания Тютчева требуется высокая общая культура. О Тютчеве не спорят, кто его не чувствует. Тем самым доказывать, что он не чувствует поэзии. Иван Тургенев. Его все, вся интеллигенция наша забыла, Или старается забыть, он, видите ли, устарел. А он слишком серьезен, он не шутит с музой. И все у него строго, и содержание, и форма. Без него нельзя жить. Лев Толстой. Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется. И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать. Федор Тючев И все-таки почему именно он? Иногда мне задают подобные вопросы. Почему я читаю Блока, Мандельштама, Пастернака, Лермонтова? Но ответ как бы подразумевается у самого спрашивающего. Он как бы и сам за меня может ответить на этот вопрос. А вот Сютчев. Эдако и светлое. И в то же время совершенно темное пятно в нашем образовании. В последнее время как-то все чаще можно слышать «Тютчев вернулся к нашим читателям», «Тютчев не забыт». А так ли это на самом деле? Но вот признайтесь, многие ли из вас по просьбе сердца своего, а предположим, не по учебной необходимости, Брали с полки томик его стихов, уединялись и для самого себя прочитывали эти странные и упоительные строки. Есть в светлости осенних вечеров Умильная таинственная прелесть, Зловещий блеск и пестрота дерев, Багряных листьев томный легкий шелест, Туманная тихой тихая лазурь Над грустно сиротеющей землею И как предчувствие, сходящее в бурь Порывистый, холодный ветер порою Ущерб, изнеможенье и на всём так кроткая улыбка увиданья, что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страданье. Сюдчего читать вслух, да еще кому-нибудь, почти невозможно. Мысль изреченная есть ложь, писал он. А я вот решился. Почему? Последняя любовь.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 Полнеба обхватила тень, Лишь там, на западе, бродит сиянье. Помедли, помедли вечерний день, Продлись, продлись, очарование! Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нешность о ты последняя любовь ты и блаженство и безнадежность к б Я встретил вас и всё былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Как поздней осени порою Бывают дни, бывает час, Когда повеет вдруг весною И что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновеньем Тех лет душевной полноты С давно забытым упоеньем. Смотрю на милые черты Как после вековой разлуки Гляжу на вас, как бы во сне. И вот слышнее стали звуки, Не умолкавшие во мне. Тут ни одно воспоминанье Заговорила вновь И тоже же вас Очарование И та же в душе моей Любовь Удивительные стихи О сердце сразу вспоминает удивительную музыку, превратившую в чудесный романс. О чём Кому посвящены эти волшебные строки? Разрешите я вам напомню. Это Амалия фон Лерхенфельд, впоследствии Амалия Крюденр, Амалия Адлерберг. Первая и, быть может, самая пылкая тютчевская любовь, которая, как это обычно бывает в юности, закончила с крахом, и он, сгоряча в 22 года, женился на вдове с четырьмя детьми. Но первая любовь осталась в сердце Тютчева навсегда, ведь даже перед самой смертью он писал дочери Дарьи, Вчера я испытал Минуту жгучего волнения Вследствие моего свидания С графиней Адлерберг Моей доброй Амалией Крюден Которая пожелала В последний раз Повидать меня На этом свете И приезжала проститься Со мной В ее лице Прошлое лучших Моих лет Явилась дать мне Прощай, поцелуй. Сколько здесь благородства.